Том 8. Глава 52. Доспехи ледяной императрицы. Судьи прибыли на арену, но к этому времени они уже ничего не смогли сделать. Битва уже закончилась, и, словно издеваясь над ними, пурпурное кольцо света поднялось из тела тигра ветра. «Убить!» Было только одно столкновение между Даймубаем и Тигром Ветра, но Дай Хуабинь зверски сокрушил Тигра Ветра, тысячелетнего духовного зверя, грубой силой и практически разорвал его тело пополам. Тело Хуабиня было залито кровью Тигра Ветра. Все ученики классов первого и второго побледнели, в то время как некоторые ученицы даже не смогли продолжать смотреть на это. Только в глазах Джулу появилось странное восхищение. В конце концов, это был человек, которым она больше всего восхищалась. Ей нравилось видеть, не насколько доблестен был Дайхуабинь. «Дайхуабинь, разве ты не слышал, как я сказал тебе остановиться?» – прозвучал сердитый голос Дува Луна. Смерть тысячелетнего духовного зверя была не такой уж и маленькой потерей для Академии им было нелегко поймать тысячелетнего духовного зверька и одомашить его, чтобы он был с послушным домашним зверьком, а также будет крайне нелегко успокоить Гучан Луна». Дай Хуабинь равнодушно ответил. «Битва между мастером духа и духовными зверьми – это всегда битва жизни и смерти. Так как он хотел убить меня, почему я не могу убить его в ответ? Кроме того, я не мог остановить свои атаки». Если бы я сделал это, его контратака могла бы ранить меня. Чтобы получить наивысшую оценку, мне нужно было избежать ошибки, которую совершил Ван Дун. Я исключил 30% шанс на провал, который бы убил меня. Теперь, что касается затрат Академии, я готов компенсировать их. Дувэйлун сильно нахмурил брови. Несмотря на то, что Дай был могущественным, он все же был слишком жестоким. Кроме того, личность непослушного ученика, как у него, будет становиться все сильнее и сильнее по мере увеличения его силы, что затруднит его контроль. Дувэйлун посмотрел на Яньша уже, который слегка кивнул и прошептал ему несколько слов. Дувэйлун снова сел и тихо сказал. — Дай Хуабинь! Ты набрал 100 баллов в качестве базового балла за выбор тысячелетнего духовного зверя во время прохождения своего теста. То, как ты встретил силу с помощью силы, также воплотило в себе сильные стороны мастера духа системы атаки. Тем не менее, твоей технике боя немного не хватает мастерства. Ты получил 45 баллов за свою боевую технику. Тебе также придется компенсировать потери Академии в течение 10 дней. Если ты этого не сделаешь, Академия лишит тебя статуса основного ученика. Да, хорошо. К этому моменту Дайхуабинь уже обрел некоторое самообладание. Естественно, он не пошел бы против слов Луна. Он слегка покланялся, отслютовал и пошел большими шагами назад к своему классу. Всего он получил 145 баллов. Это был выдающийся результат, который был очень близок к идеальному. Подобные баллы никогда не появлялись на экзаменах по переходу студентов на второй курс в прошлом. По крайней мере, в воспоминаниях Ваньяня, Джоуи и Мудзиня. На самом деле, выступление Хуабини действительно достигло совершенства. Хотя его руки были повреждены, он сохранил свою боевую силу. Более того, он доблестно убил тысячелетнего зверя в битве, несмотря на то, что ему было всего лишь 12 лет. Подро подобное совершенствование, да еще в его-то возрасте, было крайне редким явлением даже в истории Академии Шрек. Это была главная причина, по которой декан Яньша уже все же дал ему такой высокий балл. Яньша уже мог сказать, что такой ученик, как Дайхуабинь, отличался от Вандуна. Хотя у него была стойкая личность, Дайхуабинь мог сломаться слишком легко. Он не мог пытаться контролировать его, нанося ему удар, как он сделал с Вандуном. Он смог только медленно наставлять его. Выставление ему высокого балла принесет пользу в его уверенности, в уверенности в себе. Таким образом, Яньша уже был уверен, что он сможет контролировать его мятежный характер. В конце концов, он взрастил многих других учеников, которые обладали еще более мятежными характерами. Кроме того, Академия Шеры гордится своей способностью взращивать монстров. Их не волновали плохие личности учеников, они беспокоились только о том, что их ученики не смогут подтвердить ранее упомянутый девиз Академии. Когда Мудзинь увидела, как залитой кровью Хуабинь идет к ней, она нахмурила брови. «Хуабинь, возвращайся в общежитие и приведи себя в порядок, ты уже прошел». Однако Хуабинь покачал головой. Он подошел к классу номер один, затем поднял указательный палец правой руки и указал на Юйхао. Юйхао смотрел прямо на него. В этот момент Хуабинь понял, что взгляд Юйхао был чрезвычайно спокойным, настолько спокойным, что казался ледяным. Похоже, он не собирался съеживаться перед залитым кровью свирепым видом. Наоборот, он совсем не проявлял слабости, когда их взгляды встретились. Юйхао знал, что Хуабинь этим жестом говорил ему «Теперь твоя очередь». «Действительно, теперь и моя очередь». Юйхао крепко сжал кулаки, когда закончил говорить. Он кивнул в сторону Вандуна, затем зашагал к арене большими шагами. На чистку арены ушло примерно несколько минут. Как только это произошло, судья отправил экзаменационный бланк Юйхао на высокую трибуну. «Класс номер один. Юйхао». Юйхао спокойно назвал свое имя. Сделав это, он встал гордо и прямо. Мало того, что его голос намного, стал намного крепче, чем месяц назад, он также немного и подрос. Внезапно судья ощутил, что он чем-то походил на Дайхуабинь. Это была их внешность. Они казались немного похожими, однако это было больше связано с уверенностью, которую они оба источали. Уверенность, что они обязательно победят. «Ты по-прежнему собираешься выбрать столетнего духовного зверя?» Впечатление судьи о нем все еще было свежо в его памяти. Это был студент, который всполошил даже короля зверей два дня назад. Юйхао покачал головой. «Нет, я выбираю тысячелетнего духовного зверя». «Тысячелетнего духовного зверя?» Судья был ошеломлен. «Юйхао, ты должен хорошенько обдумать это. Ты всего лишь двухкольцевой магистр духа. Тысячелетние духовные звери все еще слишком сильны для тебя». Ты видел только что, что произошло. Даже если бы мы захотели помочь тебе в таком интенсивном ближнем бою, нам все равно потребуется какое-то время, чтобы добраться до тебя. Несмотря на его предупреждение, Ейхао без колебаний подтвердил свое решение. Учитель, я решил взять на себя самого сильного противника тысячелетнего духовного зверя. Он говорил очень громко, поэтому и те, кто был на высокой трибуне, и ученики, тоже, они все могли его ясно слышать. Зрачки Хуабиня сократились, и в его глазах появился след удивления. «Он что, выбирает тысячелетнего духовного зверя? На что он надеется? Он даже не сможет использовать свой второй духовный навык, он просто надеется на свой духовный разряд?» Этот навык не так уж и плох, но его далеко недостаточно, чтобы сразиться с тысячелетним духовным зверем. Сможет ли он вообще пробить защиту зверя, если тот просто ляжет на пол и позволит ему атаковать себя? Он что, ищет смерти? Неужели он думает, что тысячелетние зверьки ничего не стоят, потому что вандуны и я смогли победить их?» Дай Хуабинь набрал 145 баллов, а Ван Дун – 100 баллов. Другими словами, Юй нужно было набрать более 45 баллов, чтобы выиграть спор. В то же время Академия потребовала, чтобы он не использовал свой второй духовный навык во время этого теста. Взамен они гарантировали, что он получит не менее 30 баллов, что обеспечит ему прохождение экзамена на повышение. Дуэй-Лун определенно принял такое решение, чтобы посмотреть, на что он способен. Если бы он этого не сделал, юй -Хао мог бы пройти испытание, полагаясь исключительно на свою имитацию, точно так же, как он это сделал на днях. да ему попробовать!» — голос Дуэй-Луна прозвучал с высокой платформы. «Хорошо», — ответил судья. К этому моменту арена уже полностью была очищена. юй -Хао, ты готов?» — спросил судья. Он кивнул. Судья указал на арену, а затем напомнил ему. — Обрати внимание на собственную безопасность. Если ты поймешь, что не можешь победить своего противника, сделай все возможное, чтобы защитить себя. Йехаус слегка кивнул. На его лице не было никаких эмоций, так как он был полностью сконцентрирован на предстоящей битве. Таким образом, он даже не мог отвлечься на то, чтобы сказать слова «благодарность». В конце концов, он был только магистром духа с двумя кольцами. Кроме того, он даже не мог использовать свой второй духовный навык. Можно себе представить, насколько трудно в таком положении столкнуться с тысячелетним духовным зверем. Разумеется, он понимал, что, очевидно, несколько уступает Вандуну и Хуабиню в плане непосредственной боевой силы. Единственная причина, по которой он осмелился вызвать тысячелетнего духовного зверя, заключалась в его уверенности в своем духовном обнаружении и двух духовных навыков ледяной императрицы. Бледно-золотой свет вспыхнул, когда из-под его ног поднялись два духовных кольца. Три кольца Вандуна и Дайхуабини не увидели других участников, но ученики класса номер два сразу же воскликнули от удивления, как только появились его духовные кольца. Оба они были белыми, что представляло собой два десятилетних духовных кольца. Тем не менее, кто-нибудь действительно осмелится недооценивать эти десятилетние духовные кольца. Два дня назад они оба были кроваво-красными. В этот момент почти никто не мог сказать, каким рангом на самом деле обладали его духовные кольца. Взгляд Яньша уже был прикован к его телу, и его глаза слегка мерцали. Несмотря на то, что у него не было боевого духа, подобного духовным глазам, который мог бы улучшить его зрение, его духовное восприятие и зрение, благодаря высокому совершенствованию, были не слабее, чем у Юйхао, когда тот использовал свое духовное обнаружение. «Какой странный навык! Когда он его активирует, даже я не чувствую интенсивности ауры от его духовных колец». Действительно ли его второе духовное кольцо на самом деле является десятилетним духовным кольцом? Дувылу нахмурился. Яньша уже покачал головой. Это кольцо просто не может быть десятилетним. Мы видели тысячи и тысячи духовных колец. Разве может духовное кольцо, способное имитировать ауру сто тысячелетнего духовного кольца, быть десятилетним духовным кольцом? «Если бы это было только десятилетнее духовное кольцо, разве тогда он смог бы напугать столетних и даже тысячелетних духовных зверей?» «Если я правильно догадываюсь, то по какой-то причине крайне вероятно, что его второе духовное кольцо – это тысячелетнее, точно так же, как и у Вандуна». лун был ошеломлен. «Этого не может быть правдой!» Его первому духовному кольцу только десять лет. Как может его второе быть тысячелетним? Его тело не должно было выдержать процесс поглощения такого кольца». Яньша уже покачал головой. «Не забывай, что у него двойные боевые духи. Кроме того, весьма вероятно, что его второй боевой дух проснулся поздно». Хотя такое происходит крайне редко, это могло изменить его телосложение. Однако ты упоминал, что он покидал Академию в одиночку и что он сирота. Нет почти никаких шансов, что он самостоятельно смог убить тысячелетнего духовного зверя. Есть ли кто-нибудь за пределами Академии, кто мог бы помочь ему? В этот момент их разговор на время прикосился, так как появился противник Юйхао. Окруженный сильной аурой тепла, обернутый в огонь, Лев выбежал из звериной клетки. Неудивительно, что они считались самыми высокоранговыми оппонентами, которых студент мог вызвать для прохождения своего экзамена на продвижение. Мало того, что духовные звери, с которыми необходимо было столкнуться в Андуну, Хуабиню и Хао, были тысячелетними, они все также были тираническими существами, такими как львы, леопарды и даже медведи. Юйхао почувствовал себя немного странно, увидев пылающего короля льва. Он вспомнил свой матч с вуфэн Именно этот матч привел к тому, что он обрел устойчивую опору в классе номер один и отправил Вуфен в класс номер два. Вуфен, стоявшая рядом с Дайху посмотрела на Юйхао. Ее глаза напол наполнились гневом. Она не смогла понять, почему чувство страха по отношению к нему вспыхнуло в ее сердце после их матча, несмотря на то, что он явно был намного слабее нее. Именно из-за этого ощущения в течение нескольких месяцев, прошедших с их матча, она не бросила ему еще ни одного вызова. Вуфен не знала, почему это происходит, но довольно часто в ее голове всплывал образ неустойчивого взгляда в глазах Юйхао. «Он что?» на самом деле идет против пылающего короля льва, это будет хорошее шоу для просмотра. Порочные мысли возникали в голове Вуфен. Было бы хорошо, если бы лев сжег его дотла. Вырвавшись из звериной клетки, пылающий король лев взревел к небу. Характерная львам грива являла себя миру, и его огненно-красный мех выглядел еще более грозным из-за огня окружающего его. Он был гораздо здоровее тигра-ветра, с которым столкнулся Дайхуабинь. Его тело было целых три метра в длину, и его плечи были шириной в полтора метра. Его мышцы имели четкие очертания, а светло-яркие глаза мрачно смотрели на всех. Издав рев, он выстрелил по воздуху в сторону Юйхау. Пламя вокруг его тела непрерывно вздымалось, пока он несся к Юйхао. Пламя было настолько горячим, что оно начало искажать воздух вокруг себя. Может ли ихау действительно справиться с тысячелетним пылающим королем львом? Он даже был сильнее, чем кровожадный демонический медведь и тигр ветра, с которыми столкнулись в и Хуабинь. Да и Хуабинь ни на секунду не верил, что такое чудо произойдет. По его мнению, Юйхау даже не сможет вынести ни одного удара. И Хау стоял непреклонно, оказавшись лицом к лицу с пламенным королем львом. Он активировал свое духовное обнаружение и сфокусировал его на теле льва. Несмотря на то, что в прошлом он уже сталкивался с тысячелетним духовным зверем, было бы ложью сказать, что он совсем не нервничал. Это был первый раз, когда он самостоятельно сражался со зверем подобного уровня. Тем не менее, он мысленно вздохнул с облегчением как только ощутил этот атрибут своего противника. Тем временем лев уже достиг 50 метров от Юйхау. Подавляющее большинство аудитории теперь было сосредоточено только на теле льва. Тем не менее, из-за того, что они сосредоточились на льве, они не заметили, что духовными кольцами Юйхау что-то произошло, какое-то незначительное изменение. На этот раз изменение было не в цвете его духовных колец, а в их количестве. Два его духовных кольца внезапно стали одним, хотя они все еще оставались белыми. Это единственное белое духовное кольцо излучало слабый и бледный свет, пока слой полупрозрачных кристаллов тихо покрывал его тело. Каждый кристалл был размером примерно с ноготь и не мешал его движениям, несмотря на то, что они покрывали все его тело. Вместо этого они сформировали на его теле комплект ледяной брони. Эти кристаллы льда были шестиугольными и многогранными. Таким образом, любой свет, который попадал на эти ледяные кристаллы, вызывал ослепительное отражение. После того, как кристаллы льда покрыли тело Юйхао, пылающий король лев внезапно остановился. Пылающее вокруг него пламя сошло с его тела и превратилось в огненный образ света, идентичный его телу, который затем выстрелил прямо в Юйхао. Это был врожденный навык пылающего короля льва, пылающий удар клона. Огненный свет, окруживший его тело, полностью исчез, как только он выпустил эту атаку. Тем не менее, скорость его рывка ничуть не уменьшилась, поскольку он продолжил нестись в направлении Юйхао. Судья внимательно следил за ситуацией. Он был несколько удивлен, когда на теле Юйхао появился слой ледяных кристальчиков, что за боевой дух у него был. Кроме того, Зрители только что заметили, что два его духовных кольца теперь стали лишь одним духовным кольцом. Это странное явление заставило двух судей на мгновение войти в ступор. Естественно, это потратило впустую часть их времени. К тому времени, когда они пришли в себя и поняли, что Юйхау не сможет противостоять атаке льва, тот уже достиг его. Ду Вейлун уже поднялся на ноги и правой рукой указал вниз. Он, естественно, мог видеть, что два судьи не смогут вовремя помочь ейхау Яньша уже щелкнул рукавом и заблокировал руку Ду луна. Он слегка улыбнулся и сказал. «Нет необходимости в помощи этому пацану!» В этот момент пылающий удар клона уже поразил Юйхао. По всему стадиону раздались изумленные крики, и Джоуи, и Ван Янь бросились на арену одновременно, однако все, пос, всего лишь после трех шагов, они внезапно остановились, они только что стали свидетелями чудесной сцены. В тот момент, когда пылающий удар клона льва столкнулся с телом Юйхао, слой белого тумана вырвался из его тела. Сразу после этого за его телом мелькнула призрачная тень после чего духовный навык льва исчез без следа. Все выглядело так, словно этого навыка никогда и не существовало. После того, как белый туман исчез, тело Юйхао вернулось в нормальное состояние. Он сложил руки за спиной и холодно посмотрел на льва. «Брысь — Брысь! — крикнул он строгим голосом. Огромный лев неожиданно вздрогнул, после чего развернулся и убежал с хвостом между ног. Его испуганная внешность выглядела так, словно он увидел нечто чрезвычайно ужасающее. Тем не менее, только хао стоял там совершенно безразличным видом. Два судьи были ошеломлены. В прошлый раз столетний духовный зверь был парализован от страха. В этот же раз уже тысячелетний духовный зверь был напуган до такой степени, что спасался бегством. Кроме того, он справился с его атакой, не показывая сто тысячелетнее духовное кольцо. Что случилось? Все учителя на арене были сбиты с толку. Янчо уже медленно поднялся на ноги, повернулся к Дувой Луну и сказал ⁇ Я ухожу! ⁇ Юй получает максимальный балл за экзамен на продвижение. Я хочу оставить этого ребенка в нашем отделе. С этими словами он сделал шаг вперед и покинул высокую платформу. Затем он мелькнул в небе и исчез. Из всех зрителей, наблюдавших за матчем, единственным, кто ясно видел, что сделал Юйхао, был Яньша уже. После того, как он был поражен пылающим ударом клона льва, из тела Юйхао начал выходить белый туман. В то же время кристаллические ледяные доспехи, которые он носил, стали нефритово-зелеными. Кроме того, иллюзорное изображение появилось позади него, пока белый туман медленно поднимался вверх. Это был Скорпион высотой в полтора метра, и Яньша уже отчетливо видел, как Скорпион холодно посмотрел на пылающего короля льва своими кристально-желтыми глазами. В этот момент лев просто обосрался. Это было не чувством страха, вызванным его навыком имитации, а настоящим запугиванием, вызванным атрибутом его боевого духа. Это было похоже на запугивание белого тигра Дайхуабиня, направленное на тигра ветра. Настроение Яньша уже резко поднялось, когда он поспешно ушел. Прошло уже 76 лет с тех пор, как он поступил в Академию Шрек, но это был первый боевой дух с предельным атрибутом, который он видел. Предельный лед — это был атрибут предельного льда. Пылающий король лев огненного атрибута был напуган боевым духом Юйхао с атрибутом предельного льда, да еще до такой степени, что тот сбежал, поджав хвост. Это было абсолютное подавление, основанное на их атрибутах. Только яньша уже смог четко рассмотреть, и основываясь на этом, он смог сделать много выводов. Умение, которое только что использовал Юйхао, называлось «доспехи ледяной императрицы». И это было еще одно умение, которое ему досталось от 400 тысячелетнего духовного кольца ледяной императрицы. Клишневой захват ледяной императрицы и доспехи ледяной императрицы определенно являлись божественными навыками. Просто нынешний Юхау не мог раскрыть их истинную силу. Тем не менее, отображение силы, необходимой для того, чтобы отправить противника с огненным атрибутом спасаться бегством из-за стихийного подавления, не составило для него труда. Яньша уже ушел раньше, потому что уже увидел то, ради чего он приходил. Теперь все, что ему нужно было сделать, это найти способ вынудить Юйхау остаться в отделе боевых духов, не запачкав свою репутацию. На лице Яньша уже появилась слабая зловещая улыбка. «Цань дауду! Ах, цань дауду! На этот раз я попался в твою ловушку, но давай-ка посмотрим, кто будет смеяться последним». «Мой отдел боевых духов является истинным отделом номер один на континенте, и у нас есть определенные вещи, которых нет у вашего отдела духовных инструментов. Если этот декан не станет жалеть средств, все это стоит того, чтобы заполучить предельный атрибут». Тишина на арене исчезла после ухода Яньша уже, и все зрители разразили шумом. «Да что, черт возьми, тут произошло?» Совершенного ранее подвига Дайхуабине по убийству тысячелетнего духовного зверя уже было достаточно, чтобы шокировать их, но Юйхау даже не предпринял никаких действий. Тем не менее, он заставил своего противника бежать, просто приняв один из его ударов. Это было даже более потрясающе, чем прямое убийство». Но что он использовал для достижения этого? В конце концов, ему запретили использовать свою имитацию. В уверенных глазах Дайхуабиня появился шок. Он пробормотал про себя. «Как это? Как? Как? Как это могло произойти? Как? Как это могло произойти?» В этот момент голос Довой Луна прогремел над ареной. «Испытание Юйхао окончено. По оценке декана Яня Юйхао набрал 150 баллов. Он проходит с максимальным баллом». В этот момент тут же прозвучали изумленные крики различных учеников. Они даже не знали, что декан наблюдал за этим раундом экзамена на продвижение. Без сомнения, и объяснение Дувы Луна в оценке Юйхао стало еще более убедительным благодаря использованию имени декана. Юйхао медленно вернулся к месту, где ждали остальные ученики класса номер один. На самом деле, даже он не знал, что произойдет такая ситуация. Он даже не собирался выкрикивать слово «брысь». В тот момент проснулась ледяная императрица. Ледяная императрица призвала его выкрикнуть это, и в результате великий пылающий король лев практически испугался до смерти. Мощь императрицы скорпионов ледяного нефрита была действительно пугающей. Не дождавшись возвращения Юйхао, Ван Ян инстинктивно подбежал к нему – Хотя его зрение было не таким хорошим, как у Яньша уже, его знания в области боевых духов были чрезвычайно глубокими. Более того, он более или менее понимал способности Юйхао, в результате чего он получил несколько идей о том, что на самом деле произошло. «Юйхао, ты только что, это, это, это духовное умение, которое ты использовал только что, что, что там произошло?» «Два твоих кольца, они же стали одним! Н не говори мне, что у тебя есть второй боевой дух! Твой второй боевой дух обладает ледяным атрибутом!» Слова Ваньяня звучали как пулеметная очередь выстрелов. Юйхао мог скрывать правду от других людей, но Ваньянь всегда очень хорошо относился к нему. Кроме того, он всегда был чрезвычайно обеспокоен ростом Юйхао. Сердечное уважение, с которым Юйхава относился к учителю Ваню, было не меньше, чем его уважение к Фан Юю или Джоуи. Он мягко кивнул, подтверждая предположение Ван Яня. Глаза Ван Яня загорелись. Это ты опоздал из-за своего второго боевого духа, верно? Это потому, что он пробудился только сейчас? Да? Следуй за мной. Есть несколько вопросов, которые, на которые я хотел бы получить от тебя как можно скорее ответ. Он схватил Юйхау за руку и, как только закончил говорить, и сразу же убежал с ним. У Джоуи было странное выражение на лице. Когда она увидела, что он уходит, но сама она не могла уйти, потому что ушел он. Для того, чтобы провести своих студентов через экзамен на продвижение, учитель всегда должен был присутствовать. Юйхау утащили, но Ван Дун все же был там. Даже несмотря на то, что он тоже был сильно удивлен выступлением Юйхао, Юйхао по-прежнему оставался его партнером по слиянию боевых духов. Чем сильнее был Юйхао, тем сильнее была бы их общая боевая сила. Таким образом, хотя он был ошеломлен, он также был очень взволнован. Он повернулся и с презрением посмотрел на Дайхуабини, чье лицо сейчас чередовалось между оттенками зеленого и белого. Он высмеивал его и что теперь, мистер Дай? Кажется, и в этот раз ты понес полную чушь. Что ты имел в виду, когда говорил, что «в одиночку одолеешь нас обоих»?» «Одних баллов Юйха уже достаточно, чтобы превзойти тебя. Не забудь позже выполнить свое обещание. Ах, да, ощущение, когда я смотрю на тебя сверху вниз, действительно такое приятное». «Ты...» Когда он услышал это, Хуабинь так разозлился, что все его тело начало дрожать. Его залитое кровью тело заставляло его выглядеть еще более зловеще. Джулу почти бросилась на Вандуна, в то время как Се Хуанюэ просто удивленно посмотрел на него. Дай Хуабинь схватил Джулу, он неожиданно смог успокоиться за столь короткий промежуток времени. Он посмотрел на Вандуна и равнодушно сказал... «Так как я был готов поспорить с вами, я также готов признать свое поражение. Естественно, я выполню свое обещание, когда увижу хао позже». После этого он повернулся к Мудзинь и сказал, «Учитель Му, я возвращаюсь, чтобы привести себя в порядок». С этими словами он отпустил Джулу и посмотрел на нее глубоким взглядом, прежде чем уйти. Раздражение и намерение убийства в глазах Дай Хуабиня вырвались, словно водопад, когда он покинул великую арену звездных дуэлей. Губы Ван Дуна изогнулись, когда он посмотрел на удаляющуюся фигуру Хуабиня. Все-таки он настоящий мужик, он все же знает, как платить по счетам после поражения. Однако он не осознавал, что сегодняшнее поражение Дай Хуабиня окончательно превратило его в сумасшедшего сумасшедшего, который полностью игнорировал бы последствия своих действий. Ваньянь тащил Юйхао до самого своего кабинета, а когда они вошли внутрь, закрыл за ними дверь. Как только он закрыл дверь, он нетерпеливо спросил, «Юйхао, ты только недавно пробудил свой второй боевой дух, верно?» Юйхао кивнул, после чего дал Ваньяню то же объяснение, которое он дал Джоуи и Фан Юю. Ван Янь лишился дара речи, когда он слушал его историю. Закончив слушать, он озадаченно спросил. «Почему это произошло? Черт возьми! Да что тут происходит? Что могло вызвать это? Это не может быть правдой. Даже если бы твой телесный дух прошел через второе пробуждение, совершенно новый боевой дух не должен был появиться. Двойные боевые духи рождаются в одно и то же время, Как, черт возьми, второй может появиться намного позже первого? Был ли твой второй боевой дух скрыт с самого начала? Однако, если так подумать, я не припоминаю, чтобы когда-то было что-то подобное в истории. В данный момент учитель Ван полностью перешел в режим фанатичного ученого. Он продолжал непрерывно размышлять, разговаривая сам с собой. Юйхао, какой у тебя второй боевой дух? Ван Янь посмотрел на него и спросил настойчивым тоном. Ихал ответил: "Я слышал от учителя Джоуи, что это Скорпион Ледяного Нефрита". Ван Янь резко вдохнул, когда услышал это. Возможно, другие учителя не узнали бы название Скорпиона Ледяного Нефрита, но он, разумеется, узнал. Он посвящал все свои усилия исследованию боевых духов, поэтому он естественно занимался исследованиями духовных зверей, которые принадлежали регионам крайнего севера. Разумеется, он знал об ужасающих существах, которые жили в этом месте. «Понятно, понятно, понятно...» Глаза Ван Яня загорелись. «Неудивительно, что пылающий король сбежал, поджав хвост между ног. Твой второй боевой дух на самом деле является чрезвычайно редчайшим предельным боевым духом. Небеса! Это на самом деле предельный боевой дух!» Юхао почесал голову. «Учитель Ван...» Думаю, я слышал, как учитель Фан Юй тоже упоминал об этом. Но что означает предельный боевой дух? В настоящее время Ван Янь смотрел на Юхао Хао так, словно он смотрел на мечту всей своей жизни. Юй почувствовал себя несколько виноватым, когда увидел все это. Что такое предельный боевой дух? Как бы тебе это лучше объяснить? М -м скажем так, э как ты знаешь, в мире мастеров духа существуют разные ранги. Ей Хау кивнул. ванянь продолжил. Согласно этим рангам, будет уместно сказать, что мастера духа с двумя духами — это существа, стоящие на вершине пирамиды рангов. Независимо от того, какими боевыми духами они обладают, они определенно намного сильнее, чем обычные мастера духа, из-за того, что они могут добавлять кольца к своему второму боевому духу после того, как достигают определенного уровня силы. Тем не менее, мастера духа с двумя духами чрезвычайно редки. Ты и Сяо Сяо одни из них. Это первый случай в истории внешнего двора Академии, когда в нем одновременно появилось два мастера духа с двумя боевыми духами. Помимо этой уникальной ситуации, существуют определенные различия между боевыми духами. Есть духи зверей, а также духи инструментов. Все боевые духи имеют уникальные характеристики, которые принадлежат именно им. Их существование чего-то стоит до тех пор, пока после их пробуждения у человека появляется духовная сила. Из-за этого часто очень трудно различить сильных и слабых боевых духов. Учитывая разные обстоятельства, или, вернее, даже, я должен сказать, разные специализации, не должен быть вызван только один сильнейший боевой дух. Однако, Хотя обычно это так, все же есть несколько боевых духов, которые публично признаны чрезвычайно могущественными. К ним относятся телесные духи. Телесные духи чрезвычайно сильны из-за того, что они являются частью тела мастера духа. Тренирование тела мастера духа, естественно, более восприимчиво к желаниям мастера духа по сравнению с боевым духом, образовавшимся после своего пробуждения. Кроме того, телесные духи могут пройти второе пробуждение. Это второе пробуждение может пройти как во время первоначального пробуждения телесного духа, так и на более высоких рангах. Я уделял много внимания твоим духовным глазам в надежде, что смогу увидеть, как они подвергнутся второму пробуждению. Телесный дух переживает э, качественный скачок, скажем так, когда подвергнется второму пробуждению и станет сущностью, господствующей над обычными боевыми духами. Словно сто тысячелетний духовный зверь, проворвавшийся за пределы, Мы можем использовать слово трансцендентный для обозначения боевых духов, сумевших достичь этого прогресса. Если боевого духа можно назвать трансцедентным, то очевидно, что он определенно будет намного сильнее, чем обычный боевой дух. Помимо телесных духов, которые претерпели второе пробуждение, существует еще один тип боевых духов, которых можно отнести к классу трансцендентных боевых духов – предельные боевые духи. Примером такого может послужить твой второй боевой дух». Юйхао добросовестно слушал объяснение Ваньяня. Он никогда не ожидал, что предельные боевые духи будут оценены так высоко. Чем больше рассказывал Ваньянь, тем взволнованнее он становился. Его лицо даже слегка побагровело, когда он продолжил. «Сила предельных боевых духов отражена уже в самом слове «предельный». Существует несколько разных типов предельных боевых духов, и они могут принадлежать к любому атрибуту. Однако, для боевого духа достичь вершины любого из атрибутов легче сказать, чем сделать. Если ему не хватает хотя бы чуть-чуть, уже нельзя считать, что он сможет достичь вершины. Ты видел красного дракона в Уфен. Это относительно высокоранговый боевой дух огненного атрибута. Тем не менее, ее огонь не является предельным огнем. На самом деле, между ее огнем и предельным огнем есть большой разрыв, поэтому мы говорим, что ее боевой дух – это огненный дракон, а не истинный огненный дракон. Когда появляется истинный огненный дракон, он способен выжечь все на тысячу миль вокруг. Тем не менее, твой скорпион ледяного нефрита – это истинный боевой дух предельного льда. Скорпион ледяного нефрита – это духовные звери, обитающие на крайнем севере. Крайний Север – это область, в которую мы, люди, просто не можем войти. Духовные звери являются абсолютными хозяевами этого места. Согласно легендам, в этом чрезвычайно холодном мире живут три чрезвычайно мощные расы, обладающие ледяным атрибутом. Они известны как исполинские ледяные дьяволы, скорпионы ледяного нефрита и снежные девы. Короли их соответствующих рас известны как три императора Крайнего Севера. Я могу гарантировать, что эти императоры являются трансцендентными духовными зверьми». Чувство восхищения внезапно возникло в сердце Юйхао, когда он услышал то, что сказал Ван Янь. Его описание Крайнего Севера было идентично тому, что сказал ему ледяной шелкопряд. В ситуации, когда у людей не было возможности собрать какую-либо информацию из этого места, учитель Ван Янь каким-то образом обладал такими большими знаниями об этом месте. Отсюда видно, насколько он был предан исследованию духовных зверей. Даже недавно пробудившаяся ледяная императрица не могла не похвалить его за свои знания. Ваньянь, естественно, не знал, о чем думал Юйхао. Он продолжил взволнованно рассказывать. «Снежные девы – предположительно самая сильная раса на Крайнем Севере. Никто не знает об их происхождении, но я серьезно подозреваю, что в них течет человеческая кровь, Внешне они также похожи на людей, они определенно являются предельными боевыми духами. Кроме снежных дев, есть еще скорпионы ледяного нефрита, которые также достигли вершины ледяного атрибута. Однако исполинские ледяные дьяволы, которые также являются одной из трех самых сильных рас Крайнего Севера, не могут считаться достигшими трансцендентности с точки зрения их атрибута. Насколько я знаю, никогда не случалось такого, чтобы снежная дева или скорпион ледяного нефрита становились боевым духом человека. Я не думаю, что смогу увидеть такой случай при жизни. Эх, более того, таким духом обладает один из моих учеников. Какой-то бред просто. Юй Хао был несколько смущен. Учитель Ван Ян, мне даже не до конца понятно, что со мной произошло. Бангейн ответил, «Предельные боевые духи крайне редки. На входе в академию стоят скульптуры первого поколения семи монстров Шрека. Они были чрезвычайно сильны, даже основатель твоей секты Тан, предок Тань-Сан, был одним из них. Однако ни у одного из них не было предельного атрибута. В нашей академии за 10 тысяч лет ее существования боевой дух предельного атрибута появился лишь трижды». Они появлялись в таком порядке – предельный ветер, предельный огонь и предельное дерево. Это первый раз, когда появился атрибут предельного льда. В прошлом всем троим удалось добиться особой славы среди своих современников. Из них самым известным является обладатель боевого духа предельного огня. Именно под его руководством три империи нашего изначального континента мастеров смогли одолеть империю Солнца и Луны. Позже, в своей жизни, он создал чрезвычайно могущественный клан. Однако к боевым духам, которым унаследовали его потомки, не было прикреплено слово «предельный». «Знаешь ли ты, почему предельные боевые духи столь редки?» Йехао озадаченно покачал головой. Ваньян продолжил. «Все потому, что нашим телам чрезвычайно тяжело выдержать предельный боевой дух. Задумайся над этим». Независимо от того, говорим ли мы о твоем предельном льде или предельном огне того предка, экстремальное количество силы, которое появится после его пробуждения, может легко разорвать тело мастера духа на части. Без необычайного уровня врожденного таланта человек просто не выдержал бы этого уровня. Из-за этого шансы на то, что предельный атрибут появится на континенте, ничтожны. Они в несколько раз меньше, чем у телесных духов. «Основываясь на том, что ты сказал, я собираюсь выдвинуть возмутительную гипотезу». «Твой второй боевой дух появился в тот же момент, когда ты впервые пробудил своего боевого духа, но произошла мутация, и он обрел толику интеллекта. Его атрибут был слишком тираническим, поэтому он, должен быть, сдерживал себя». Том 8, глава 53 «Неоспоримое преимущество». «Чтобы выдержать его, твоей духовной силе нужно было достичь как минимум двадцатого ранга, только тогда он полностью пробудился. Теперь, когда он появился, твое тело должно быть в состоянии выдерживать его нагрузку. Я знаю, что-то, что я сейчас говорю, может показаться невероятным, но я думаю, что это лучший способ объяснить твою ситуацию». «Это может звучать немысленно, да?» Юй Хао почувствовал, что его спина промокла от холодного пота, когда он услышал объяснение учителя Ван. Учитель Ван был просто потрясающим, просто слишком потрясающим. Его боевой дух Ледяной императрицы очевидно не появился, когда он пробудил свои духовные глаза, но за исключением этого в том, что сказал Ваньянь, не было ни единой ошибки. Его боевой дух действительно обладал разумом. Ваньянь глубоко вздохнул. Юйхао позволь мне дать тебе совет. Несмотря на то, что ты стал основным учеником отдела духовных инструментов, ты по-прежнему являешься обладателем предельного боевого духа. Таким образом, отдел боевых духов – это лучшее место для твоего развития. Только в отделе боевых духов ты сможешь должным образом развить свой предельный дух. По правде говоря, «Твой врожденный талант самый высокий из всех, что я когда-либо видел. Я никогда не мог предположить, что внутри одного и того же человека могут существовать не только обычные сдвоенные боевые духи, но они также могут оказаться телесным духом и предельным духом. Немыслимо!» Ты не особо силен сейчас, однако, если у тебя будет достаточно времени, и ты продолжишь совершенствоваться должным образом, твоя сила будет расти очень быстрыми темпами. В то же время, твой боевой дух, духовные глаза, может пройти через второе пробуждение «Боже, я уже не в состоянии представить себе высоты, которых ты достигнешь в будущем!» Тем не менее, тебе придется уделять более пристальное внимание своему совершенствованию. Предельный атрибут чрезвычайно силен, но даже у предельных боевых духов есть свои недостатки, которые связаны со скоростью их совершенствования. Согласно отчетам Академии, все три предка, которые обладали предельными атрибутами, почувствовали, что их скорость совершенствования резко упала, когда они достигли 30-го ранга. Юйхао был поражен. Снижение скорости совершенствования насколько сильно? Тебе не нужно беспокоиться сказал Ваньянь с улыбкой на лице. «Даже если твоя скорость совершенствования значительно снизится, мастер духа с предельным боевым духом все равно будет намного сильнее, чем другие мастера духа того же ранга». «Кроме того, более медленная скорость совершенствования безусловно оправдана, когда она укрепляет как твое тело, так и твой предельный атрибут. В конце концов, это не значит, что ты вообще не будешь продвигаться». На самом деле, медленное продвижение не обязательно является плохой вещью для предельного боевого духа. Ты не будешь сталкиваться с какими-либо узкими местами, поскольку у тебя есть предельный атрибут. Когда Юйхао закончил слушать объяснение Ваньяня, он понял, какое преимущество ему давал его предельный боевой дух. Более того, Ваньянь не знал, что у него также есть разумное одномиллионно-летнее духовное кольцо и разумное четыреста тысячелетнее духовное кольцо внутри его тела. Как и сказал Ваньянь, сейчас Юйхао был слаб, однако его перспективы были безграничны. «Так что ты думаешь? Ты должен серьезно рассмотреть вопрос о переводе в отдел боевых духов. Если ты готов, я лично уведомлю декана». На этот раз он обязательно даст тебе положение основного ученика. Кроме того, я могу заверить тебя, что с твоим-то уровнем таланта ты обязательно войдешь во внутренний двор. Юйхао слегка нахмурил брови, однако в итоге он покачал головой и сказал. — Спасибо, учитель Ван. Я ценю ваши добрые намерения. Однако, когда я находился в затруднительном положении, меня принял отдел духовных инструментов. Теперь... Когда я стал основным учеником этого отдела, я не могу вернуть свои слова. Ван янь вздохнул. «Отдел боевых духов сам виноват в том, что был таким близоруким. Когда ты и Ван Дун заняли первое место на экзамене первокурсников, я вышел вперед и попросил старейшину Сюаня еще раз взглянуть на вас двоих. Однако они Вм! Вань-Янь снова вздохнул. «Предельный боевой дух не может быть потрачен впустую, Хао! Юйхау, даже если в будущем ты решишь специализироваться на духовных инструментах, ты определенно точно не можешь пренебрегать совершенствованием своего боевого духа. Я сделаю все возможное, чтобы убедить отдел боевых духов помочь тебе получить твои будущие духовные кольца. Ты определенно должен развивать свой предельный боевой дух как следует». Глаза Юйхау немного покраснели, когда он слушал это. «Учитель Ван, я навсегда останусь вашим учеником». «Вам не нужно беспокоиться обо мне. Я обязательно буду усердно совершенствоваться и оправдаю ваши ожидания». Ваньянь похлопал его по плечу и сказал, «Сейчас ты должен вернуться в свою комнату общежития и отдохнуть, хорошенько отдохнуть. Тест на продвижение будет продолжаться до конца дня, сегодня больше нет занятий. Я пойду поищу декана, он должен был видеть твое выступление только что». На самом деле, держу пари, он уже уделяет тебе немало внимания. Однако тебе не нужно спешить с выбором. Декан Янь всегда ищет людей с выдающимся талантом. Теперь, когда он нашел кого-то вроде тебя, он ни за что не откажется от тебя. Гихау в этот момент кивнул и повернулся, чтобы уйти. Когда он сделал это, мягкий голос внезапно эхом раздался со всех сторон. «Учитель Ван, вы оправдываете свою репутацию одного из самых выдающихся учителей в нашем отделе боевых духов. Я должен поблагодарить вас за всю проделанную вами для Академии работу. Нет необходимости искать меня, так как я решил прийти по собственному желанию. Пожалуйста, откройте дверь». Этот мягкий голос походил на теплый ветерок. Он был чрезвычайно приятен для слуха. Когда он услышал это, Юйхау сразу почувствовал, что его духовное море слегка колеблется. Ледяной шелкопряд небесного сна и императрица скорпионов ледяного нефрита одновременно воскликнули изнутри духовного моря Юйхао. — Этот человек чрезвычайно силен! Ваньянь обрадовался, услышав эти слова, и сразу же двинулся вперед, чтобы открыть дверь в свой кабинет. Человеком, ожидающим снаружи был декан отдела боевых духов Янь Шауже. Декан Янь провел встречу со всеми основными учителями, когда он вернулся во внутренний двор. После небольшого разговора он снова ушел и вернулся к месту проведения экзамена, чтобы как можно быстрее найти Юйхао. Затем он услышал, что его увел Ван Янь. Узнав об этом, он решил отправиться прямо сюда. Благодаря своему совершен... совершенствованию он мог слышать звук, издаваемый взмахами крыльев мух и комаров на расстоянии нескольких километров. Прослушивание содержимого речи Ваньяня было для него проще простого. «Декан!» Ваньянь почтительно поприветствовал Яньша уже. Он восхищался деканом Янем от всего сердца. Яньша уже слабо улыбнулся. «Учитель Ван, я слышал, что вы сказали!» В качестве декана я благодарю вас от имени Академии. Вы сделали все, невоз... все возможное, чтобы убедить этого талантливого юношу поступить в наш отдел боевых духов. Несмотря ни на что, когда Юйхау и другие закончат свое обучение во внешнем дворе, вам разрешат преподавать во внутреннем дворе. Если я не ошибаюсь, вы всегда хотели прочесть книги, хранящиеся в секретной библиотеке». «Найдите меня, когда вы войдете во внутренний двор. Я дам вам разрешение войти в секретную библиотеку». Ван Янь был в восторге. «Спасибо, спасибо, декан, это, не, это невероятно, на самом деле это, это просто слишком невероятно!» «Если бы не тот факт, что Яньша уже был там, он бы сразу начал прыгать от радости». Стать учителем внутреннего двора и иметь возможность читать книги из секретной библиотеки — это были вещи, о которых Ван Янь всегда мечтал. Он не ожидал, что цель его жизни будет достигнута именно таким образом. Разве он мог не быть счастлив к этому моменту? Яньша уже вошел в кабинет Ван Яня. Как только он это сделал, дверь в кабинет закрылась сама по себе. Юйхау, который находился рядом с Ваньянем, также поспешно поприветствовал декана с уважением. Яньша уже подошел к Йойхао и сказал со слабой улыбкой. «Ученик Йой-Хао, в этот раз я пришел специально, чтобы поговорить с тобой. Первым делом я хотел бы извиниться перед тобой от имени всего отдела боевых духов». Закончив говорить, он, один из основных членов Академии Шрек, величественный декан, который обладал огромным авторитетом в мире мастеров духа, слегка покланялся Йойхао. Йейхао не мог его остановить, он был слишком ошеломлен с того момента, как Яньша уже вошел в комнату. В тот момент, когда появился Яньша уже, он уже догадывался, что тот пришел сюда за ним в надежде, что он переведется обратно в отдел боевых духов. Йейхао планировал отклонить его предложение, но он не ожидал, что Яньша уже использует подобную уловку. Не говоря уже о Юйхао, даже находившийся рядом Вань-Янь был настолько потрясен, что его рот был широко открыт. Он никогда не видел, чтобы декан Янь кланялся кому-либо. Был случай, когда в академию приехал король, тем не менее, именно этот король был тем, кто покланялся декану Яньша уже. Все потому, что король, о котором идет речь, когда-то учился в академии. Несмотря на то, что он не мог закончить обучение во внешнем дворе и был исключен из академии, он по-прежнему испытывал к нему уважение. Этого было вполне достаточно, чтобы продемонстрировать, каким уровнем влияния обладала академия. И все же декан яньша уже один из двух руководителей академии в настоящее время кланится 12-летнему студенту второго курса. Если бы этот вопрос был предан огласности, это шокировало бы каждого мастера духа на континенте. Покланившись, Яньша уже выпрямил спину. Он все еще улыбался, как и раньше, и, казалось, нисколько не был смущен. Он мягко сказал. «Ученик Юйхао, из-за нашей халатности отдел боевых духов чуть не потерял такого талантливого человека, как ты. Я искренне извиняюсь за это. Вина полностью лежит на нас». Мы не смогли должным образом оценить твои навыки. Мы почти потеряли выдающегося ученика». Юйхау смог отреагировать только сейчас. Его маленькое лицо покраснело и начало снова и снова сменять выражение. Однако он, он, он так ничего и не смог сказать. Разница между ним и Яньша уже была сопоставима с разницей между небом и землей. Яньша уже неожиданно поклонился ему. «Одно лишь это ввело его в шок». Его разум был сбит с толку, поэтому он не знал, как ответить. Он уже забыл слова, которые он подготовил, чтобы отказаться от его предложения. Яньша уже продолжил. Я видел твой боевой дух сегодня. Как ты использовал свое духовное умение, твой боевой дух также проявил себя. Если я не ошибаюсь, это должен быть скорпион ледяного нефрита. Верно. Предельный боевой дух ледяного атрибута. Я знаю, что ты уже стал учеником отдела духовных инструментов. Тем не менее, это не проблема. Я могу пойти и поговорить с их отделом. Если бы ты сосредоточился на духовных инструментах, будучи обладателем предельного боевого духа, я могу сказать, что это было бы огромной потерей. Я смелюсь сказать, что на всем континенте боевых мастеров единственными мастерами духа, способными обеспечить надлежащее руководство для человека с предельным боевым духом, являются сотрудники нашего отдела боевых духов. Если ты этого захочешь, то с сегодняшнего дня ты станешь учеником внутреннего двора отдела боевых духов. Я буду обучать тебя лично и стану твоим научным руководителем. Учитывая твой врожденный талант, даже при том, что предельный боевой дух замедлит скорость твоего совершенствования, я уверен, что ты станешь титулованным мастером менее чем за сорок лет под моим руководством. Титулованным с предельным боевым духом. Ты знаешь, что это значит. Ихау неосознанно покачал головой. Яньша уже слабо улыбнулся, затем продолжил твердым тоном. «Это значит, что ты станешь непобедимым и непревзойденным во всем мире!» Эти слова, сказанные Яньша, уже, были как бомба. Тело Юйхау покачнулось, и ему пришлось сделать шаг назад. К счастью, его воля была намного сильнее, чем у обычного человека. Если бы это было не так, он мог бы даже упасть, что привело бы к потере большого количества достоинств. Яньша уже сказал. «За последние несколько лет...» Духовные инструменты стремительно развивались. Тем не менее, сила мастеров духа все же лежит глубоко внутри нас. Если тебя привлекают духовные инструменты, было бы не поздно опробовать их, когда ты достигнешь звания титулованного в будущем. Я надеюсь, что ты тщательно обдумаешь это и не упустишь свой шанс. Если ты решишь присоединиться к нашему отделу боевых духов, ты получишь большое количество ресурсов из внутреннего двора. В то же время я могу пообещать тебе три вещи, чтобы компенсировать наши прошлые ошибки. Первое касается Вандуна и Сяу-Сяу. Вандун сможет по полной мере использовать ваш навык слияния, а также он развиваться будет вместе с тобой все это время». «Сяо-сяо тоже сотрудничала вместе с тобой и также является мастером духа с двойными боевыми духами. Я могу гарантировать, что в будущем они определенно станут учениками внутреннего двора отдела боевых духов, как и ты. Ты должен понимать, что основные ученики и ученики внутреннего двора совершенно отличаются. Не все основные ученики определенно смогут войти во внутренний двор. Кроме того...» Ты сможешь получить больше ресурсов от Академии, если станешь учеником внутреннего двора раньше времени. Второе. Занимая должность декана отдела боевых духов, я могу заверить тебя, что Академия сделает все возможное, чтобы обеспечить тебе полный набор духовных костей. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить тебя духовными костями высочайшего качества, чтобы гарантировать максимально возможную скорость слияния с духовными костями. Я также могу гарантировать, что в этот набор будет включена по крайней мере одна духовная кость от 100-тысячелетнего духовного зверя. Третье. Я могу гарантировать, что мы дадим тебе по крайней мере 100-тысячелетнее духовное кольцо. Ван Янь был ошеломлен, когда услышал все, что сказал Янь Шауже. Его первая реакция на предложение декана была в том, что декан сошел с ума. Несмотря на то, что Академия Шрек являлась необычайно богатой, три вещи, которые Янь Шо Уже пообещал Юхао, также являлись необычайными вещами. Вручение ему 100 тысячлетнего духовного кольца и 100-тысячелетней духовной кости означало, что могущественным экспертам Академии Шрек придется отправиться на охоту за 100-тысячелетним духовным зверем ради Юйхао. Эти награды были беспрецедентными во всей истории Академии, не говоря уже о том, что Яньша уже добавил к этому полный спектр духовных костей. Яньша уже был особенно хитер. В тот момент, когда он предложил также вступить в Вандуну и сяо, сяо во внутренний двор вместе с Юйхао, это было неожиданно. Ван Дун и сяо, сяо были лучшими друзьями Юйхао. При наличии этого пункта Яньша уже был уверен, что Юйхао не отвергнет его предложение без уводжительной причины. Если бы не соревнования с отделом духовных инструментов и если бы отдел боевых духов заранее обнаружил талантливого человека, носящего имя Юйхао, Яньша уже не пришлось бы так рано обещать ему такие вещи, даже если бы он был готов пойти на все ради того, чтобы захватить его. Однако, теперь все было иначе. Юйхао уже стал основным учеником отдела духовных инструментов и одним из личных учеников Фан Юи. Таким образом, Яньша уже понял, что ему нужно предоставить реальные выгоды, если он действительно хочет, чтобы Юйхао передумал. Что еще более важно... Он должен был провернуть свой заговор открыто, чтобы справедливо и честно переманить Юйхау на свою сторону. Тогда отдел духовных инструментов не сможет ничего ему предъявить. Отдел духовных инструментов, может, и был богат, но смогут ли они достать духовную кость высшего ранга? Может ли отдел духовных инструментов помочь Юйхау убить сто тысячелетнего зверя? Было очевидно, что обе эти вещи для них просто невозможны. Яньшо уже вернулся во внутренний двор, прежде чем он пришел сюда, и провел беседу с несколькими учителями, отвечающими за основных учеников. В конце концов, они решили, что им непременно нужно оставить Юйхау в отделе боевых духов, независимо от стоимости. Если кто-то спросит его, стоит ли Юйхау таких невероятных затрат, ответ Яньша уже будет таким. «Оно определенно стоит!» Правильно, отдел боевых духов собирался отдать многое ради того, чтобы получить Юйхао. Однако, когда Юйхао станет взрослым, с его помощью Академия Шрек закрепила бы свое положение Академии номер один на континенте, по крайней мере, на следующие лет триста. Для человека, который достиг звания титулованного, было нормально прожить три или даже пять сотен лет – Более того, в определенных кругах уже ходила завуалированная критика в адрес Академии Шрек относительно ее влияния. Эта критика достигла как империи Солнца и Луны, так и трех империй первоначального континента боевых мастеров. Это стало очевидным из-за того, что три империи больше не отправляли детей из королевской семьи учиться в Академию Шрек. Яньша уже увидел потенциал в Юйхоу была возможность, что он станет могущественным лидером Академии Шрек в будущем. Ихао не обязательно останется в Академии Шрек, но до тех пор, пока он сможет вырастить из него грозного эксперта, Академия Шрек определенно сможет выдержать любые неприятности, с которыми она столкнется. Чего будут стоить их инвестиции сейчас, если бы они могли принести несколько столетий чести Академии Шрек? Кроме того... Академия была учреждением, где обучали студентов, место, в котором искали талантливых людей. Действительно ли так легко было встретить предельного боевого духа, или же нет? Ваньяне и Яньша уже впервые встретили такого. Это не означало, что его предельный боевой дух определенно был самым сильным боевым духом в настоящее это время, но это как минимум означало, что у него, по крайней мере, была возможность стать одним из самых сильных в мире. Кроме того, Юйхао обладал двойными боевыми духами. Этих фактов в совокупности было вполне достаточно, чтобы Янь Шо уже принял свое текущее решение. Следовательно, он сразу же отправился искать Юйхао. Когда он услышал, что сказал Яньша уже, Юйхао не знал, как ответить. Вес его слов был слишком большим, чтобы выдержать его. Каким бы умным или спокойным он ни был, Юйхао все еще был двенадцатилетним ребенком. Как дыка надела боевых духов, Яньша уже обладал слишком сильной аурой. На мгновение Юйхао действительно потерял дар речи. В этот момент вдруг раздался спешный выкрик. Это было так внезапно, что Юйхао и Ван Янь вздрогнули от шока. «Яньша уже! Подлец! У тебя нет стыда!» Раздался взрыв. Кто-то сильно толкнул дверь кабинета. Сразу после этого в комнату широкими шагами вошел Цэнь Дауду с яростным выражением на лице. Фан Юй шел позади него. Яньша уже наблюдал за экзаменом на продвижение, но ушел, как только дал Юй Хао максимальную оценку за его тест. Джоуи почувствовала, что что-то не так, когда Ван Янь утащил Юйхао после этого. Таким образом, пока экзамен все еще продолжался, она написала записку и велела Ван Дуну передать ее Фан Юю. Когда Фан Юй увидел записку, он сразу понял, что происходит. По какой причине Фан Яньша уже пришел лично понаблюдать за экзаменом на продвижение? Он определенно сделал это из-за Юйхао. Когда его мыслительный процесс достиг этой точки, он не посмел терять и секунды времени, он сразу же отправился искать Сан-Дауду. На самом деле, они уже прибыли несколько минут назад. Яньша уже также понял это, пока стоял в комнате. Таким образом, было вполне естественно, что они услышали то, что Яньша уже сказал минуту назад. Шквал словесных оскорблений быстро покинул Рот Сандауду, и в нем смешались даже гнев и шок. Яньша уже улыбнулся и ответил: Старый цань, как тебе удалось найти достаточно свободного времени, чтобы прийти к зданию с кабинетом учителя отдела боевых духов? цан раздраженно сказал, «Яньша уже! Ты уже не заботишься о своей репутации, а? О чем мы договорились с тобой? Ты обещал отпустить Юйхау в отдел духовных инструментов, чтобы он стал нашим основным учеником. Это то, о чем мы договорились, когда я выиграл пари в тот раз!» Яньша уже ответил, «Действительно, я обещал это!» Тем не менее, я тоже человек, и люди всегда будут делать ошибки, верно? Есть старая поговорка. Можно изменить себя только после признания своих ошибок. Разве сейчас я не просто пытаюсь исправить свои ошибки? Цандауду пришел в ярость. Мусор! Ты говоришь, что можешь засунуть свое дерьмо внутрь после того, как оно вышло из организма? «Если ты посмеешь украсть его у меня, мне придется сразиться с тобой!» Выражение лица Яньши уже оставалось сияющим, когда он отвечал. а Хочешь драться? Конечно! Мы много боролись, когда были помоложе. Теперь, когда мы так старые, действительно прошло много времени с тех пор, когда мы изучали боевые приемы друг друга. Конечно, пойдем и найдем место для сражения». «Если я выиграю, Юйхау останется в моем отделе боевых духов, и ты больше не сможешь бороться со мной за него». Цандауду чуть не потерял сознание от гнева. «Яньша уже! Я встречал бесстыдных людей, но... Но... но никогда не видел, чтобы ты вел себя настолько бессовестно! Ты не держишь свое слово у тебя! У тебя просто стыда нет!» Яньша уже чувствовал, что его непрерывно обвиняют, и это отразилось на его лице. «Я не сдержал свое слово. Разве? И разве я бесстыдный? Я сделал то, что обещал тебе. Йойха уже является основным учеником твоего отдела духовных инструментов. Я не нарушал этого, верно? Я просто теперь кое-что ему предлагаю. Если он решит отказаться от отдела духовных инструментов и вернуться в отдел боевых духов, тогда мне, естественно, придется искренне поприветствовать его». Дело не в том, что я нарушаю свое слово. Ихао, ты должен принять решение в ближайшее время. Я могу с полной уверенностью сказать тебе, что отдел духовных инструментов не может выполнить все эти обещания, которые дал тебе я. Они не смогут убить сто тысячелетнего духовного зверя, просто сказав, что могут». Если ты не титулованный 95 пятого ранга и выше, для тебя определенно невозможно убить сто тысячелетнего духовного зверька. Однако, так уж вышло, что я поднялся до 95-го ранга. Ты поймешь, что я имею в виду, когда я приведу пример». «Если бы я обменялся наставлениями заместителем декана отдела духовных инструментов, вот этот, Цэндоуду, стоящий перед тобой, не имел бы и шанса против меня, даже если бы я позволил ему сделать первый ход в бою один на один. Он так же титулованный, как и я. Ты можешь спросить его, обладает ли он способностью убить стотысячелетнего духовного зверя». Цэндоуду чувствовал, что его легкие сейчас взорвутся. Яньше уже всегда был сильнее еще с тех пор, как они были молоды. Этот факт оставался праведным и по сей день. Тем не менее, он не был бы настоящим противником Яньша уже, если бы прекратил сражаться против него. Хотя слова Яньша уже были резкими, он говорил только правду. Однако из-за этого Цэнда Дауду стал еще злее, чем раньше. Ему никогда не приходило в голову, что Яньша уже лично будет искать Юйхао или что он пообещает так много условий, чтобы украсть Юйхао у него. Но, как бы там ни было, он не мог спорить с Яньша уже, поэтому вернулся к Юйхао. — Юйхао, ты уже являешься основным учеником отдела духовных инструментов а также являешься учеником Фан Юя. В будущем Фан Юй станет деканом отдела духовных инструментов. Ты также чрезвычайно талантлив в создании духовных инструментов. Ты хорошо знаешь, как к тебе относятся в отделе духовных инструментов, поэтому я надеюсь, что ты внимательно рассмотришь этот вопрос». «Рассматривать? Рассматривать что?» Ум Юйхао превратился в неопрятный беспорядок, он полностью потерял свою способность мыслить. Достопочтенный декан отдела боевых духов стоял с одной стороны, а заместитель декана отдела духовных инструментов с другой стороны. Оба они были экспертами уровня титулованного, а декан Яньша уже был даже трансцендентным титулованным, чья духовная сила достигала аж 95-го ранга. Юйхао был просто студентом. Что он вообще мог сказать в такой ситуации? Он не посмеет обидеть ни одну из сторон. Фан Юй посмотрел на Юй Хао и увидел, что он полностью покраснел и не мог сказать ни единого слова. Он сразу же подошел к Юй Хао и успокоил, похлопал его по плечу, затем он сказал. «Дыканы, вы не должны больше беспокоить Юй Хао. Дыкан Янь, вы действительно правы в этом вопросе. Юй Хао уже стал основным учеником отдела духовных инструментов. Чтобы сохранить единство обоих отделов, пожалуйста, не будите спящую собаку». Отношение Яньша уже изменилось, когда он говорил с Фан Юем. Он равнодушно сказал. «Фан Юй, ты уже должен знать, что у Юй Хао есть предельный атрибут. Считаешь ли ты, что ваш отдел духовных инструментов может развить предельный атрибут лучше, чем наш отдел боевых духов? Знаешь ли ты, какое значение имеет предельный мастер духа для нашей академии?» За последние 10 тысяч лет наша Академия Шрек стала Академией номер один на континенте, делая шаг за шагом. Помимо чрезвычайного скачка, который мы испытали под руководством предка Тансаня и остальных семи монстров Шрека, в нашей Академии было три славных поколения. Эти три поколения были созданы под руководством предельных мастеров. Так мы укрепили свой статус. Таким образом, предельный атрибут Юйхау имеет для нас большое значение. При обычных обстоятельствах я бы не использовал такой метод, чтобы убедить его вернуться в отдел боевых духов. Однако этот вопрос больше не, пред... не подлежит обсуждению. Я бы предпочел не быть настолько толстокожим, но мы должны вынудить его остаться в отделе боевых духов ради славы Академии. Фан Юй сильно нахмурился. Он не думал, что Янь Уже будет таким упрямым и хлопотным. «Янь Шоу разве ты не должен сначала спросить меня, прежде чем пытаться украсть одного из моих учеников?» Прозвучал чистый и мелодичный голос, когда в комнату вошел другой человек, что сделало кабинет Ван Яни еще более переполненным. Ярость на лице Цэн Дауду сразу рассеялась, как только он увидел этого человека. «Линер, я рад, что ты наконец пришла, иначе бы я умер от гнева из-за этого старого пердуна!» Новоприбывшим была женщина около одного с половиной метра ростом. Она выглядела так, словно ей было за 50 Ее кожа была белой, ее черные волосы были аккуратно уложены, и позолоченная одежда заставляла ее выглядеть очень зрелой. Хотя она уже была в возрасте, все же можно было сказать, что в молодости она определенно была абсолютной красавицей. Фан Юй наклонился к уху Юйхао и прошептал. «Это наш декан, Сянь Линер». Юйхао немного успокоился, когда Фан Юй стоял рядом с ним. Он знал, что молчать в этот момент было к лучшему. Когда боги сражались, для такого скромного ученика, как он, было бы лучше держаться подальше. Яньша уже нахмурился, увидев Сянь Линер, и сказал, «Линер, ты!» Сян Линер холодно сказала, «Когда мы были молоды, ты никогда не держал своего слова. Теперь, когда нам больше 80 лет, ты все такой же. Ты запугиваешь моих людей до их предела. Разве ты не говорил, что ты очень хорош в бою? Давай я сражусь с тобой прямо сейчас. Давай пойдем на арену духовных дуэлей». Яньшо уже, который ранее имел явное преимущество на Цэндауду и Фаньюэм, теперь имел смущенное выражение на своем лице. «Линэр!» — сказал он. «Зачем ты это делаешь? Я действительно сожалею о своем поведении относительно этого вопроса. Тем не менее, ты должна понимать, что означает предельный мастер духа для будущего нашей Академии. Это не то, что может быть решено простой ставкой». Я уже обсудил это с учителями из внутреннего двора. Юйхау должен остаться в моем отделе боевых духов!» Сен холодно сказала. «И на что ты ссылаешься, чтобы сделать это? Это то, что ваш отдел боевых духов занимает первое место на континенте? Значит ли это, что наш отдел духовных инструментов должен отдавать вам наших основных учеников?» Откуда ты знаешь, что этот ребенок не станет кем-то выдающимся, оставшись в нашем отделе духовных инструментов? Я признаю, что в том, что ты сказал, есть смысл. Если ваш отдел боевых духов взрастит его должным образом, очень вероятно, что он станет будущей опорой вашего отдела и, в свою очередь, позволит вам сохранить свою позицию в качестве отдела боевых духов номер один на континенте. Однако... Ты не задумывался о том, что произойдет, если нашему отделу духовных инструментов удастся взрастить его? Возможно, он сможет вывести наш отдел духовных инструментов на первое место на всем континенте. Позволяет даже нам быть свободным от подавления империи Солнца и Луны. Что ты на это скажешь? Я прямо заявляю, что ты не сможешь вырвать ни одного студента из моего отдела. Понял? Тебе больше не нужно принуждать этого ребенка. Он принадлежит моему отделу духовных инструментов. Ты говорил о тысячелетнем духовном звере, верно? Как придет время, я помогу ему убить одного. Если дела пойдут худшим образом, я просто оставлю свою жизнь в великом лесу звездного духа. Тогда я буду загнана тобой до смерти». Выражение лица Цендауду стало несколько странным. Он был немного смущен, и в то же время нет... Однако гнев на его лице полностью исчез. На этот раз лицо Яньша уже чередовалось между оттенками зеленого и белого. У него было множество заготовок софистики, но он не мог использовать ни одну из них перед Сянь-Ленер. Он был виноват перед ней из-за определенных вещей, которые он совершил по молодости. Тем не менее, появление определенного мастера духа с двумя боевыми духами было событием, которое могло не произойти в отделе боевых духов ни разу за тысячу лет. Таким образом, как декан отдела боевых духов, он не мог легко сдаться только из-за своих личных чувств. Яньша уже глубоко вздохнул. Линер, вот как я это вижу. Этот вопрос уже достиг такого уровня, что мы не можем разрешить его простым лишь разговором. Почему бы нам не принять решение по этому вопросу на собрании в павильоне Бога моря? Как ты думаешь?» Ленер без колебаний ответила. «Хорошо. Собрание в павильоне Бога моря подойдет. Я просто боюсь, что ты не придешь. Неважно, как ты это обставишь, логика будет на нашей стороне. Давай мы пойдем и соберем старейшин из зала освещения и начнем собрание». Я хочу посмотреть, почему ты считаешь, что сможешь украсть моего ученика. Яньша уже плотно нахмурил брови, затем повернулся к Юйхао и показал теплую улыбку. Юйхао, этот вопрос также связан с твоими интересами. Ты должен тщательно обдумать все это. Что касается нас, нам сначала необходимо обсудить этот вопрос. С этими словами он повернулся и ушел. Выражение лица Линэр стало серьезным, когда она повернулась к Юйхау. «Дитя, не обращай на него внимания. Тебе не нужно уделять этому вопросу слишком много внимания. Продолжай усердно совершенствоваться. Академия скоро все прояснит». С этими словами она тоже ушла. Цэндауду поспешно последовал, сразу за ней, оставив фаню и ваньяне Ван в кабинете. Ваньянь потерял дар речи. «Похоже, этот вопрос стал очень громким». Эх, будет жарко! Фаньюй похлопал Юйхао по плечу и сказал. Юйхао, сначала возвращайся назад в общежитие и отдохни. Декан Сянь права, тебе не нужно сильно беспокоиться об этом, и при этом ты не должен испытывать никаких умственных дилемм по этому поводу. Неважно, что решит Академия, в конце концов, для тебя это не будет плохим вариантом. Работай усердно и продолжай совершенствоваться. Повышение твоего совершенствования – это сейчас самое важное для тебя. Как только декан ушел, давление, которое Хао ощущал в своем сердце, значительно уменьшилось. Он поспешно кивнул и ответил. Да, учитель. Самое разумное, что он сделал в этой ситуации, это не показал свое отношение к этому вопросу. Хотя его сердце, естественно, склонялось к отделу духовных инструментов, было бы ложью сказать, что слова Ваньяня и декана Яньша уже не тронули его. Больше всего его тронуло не обещание Яньша уже, поскольку у него уже было два чрезвычайно мощных и к тому же разумных духовных кольца. Его не сильно беспокоили его шансы на получение мощных духовных колец и духовных костей в будущем, однако то, что сказал Ван Янь о том, что отдел боевых духов лучше всего подходит для обучения ученика с предельным боевым духом, сильно подействовало на него. Кроме того, Яньша уже извинился перед ним, несмотря на свой статус декана, и даже пообещал разрешить вандуну Дуну и Сяо-Сяо напрямую войти во внутренний двор. Даже если бы он не думал о себе, он не мог просто не заботиться о своих спутниках. Принять такое решение сейчас было бы просто слишком сложным для него. Таким образом, он просто решил сохранять молчание и позволить Академии принять решение за него. Он уже обдумал это. Независимо от того, каким будет окончательное решение Академии, он искренне будет следовать ему. Однако в самых глубинах уголка своего сердца он на самом деле не хотел отказываться ни от одной из сторон. То, чтобы это было возможно. Когда он покинул здание отдела, он увидел Вандуна и Сяо-Сяо, ожидающих его. Они сразу же бросились к нему, как только увидели его. Вандун тихо сказал. «Юйхао!» «Ну, что там случилось? Зачем тебя звал учитель Ван?» Йихао ничего не скрывал перед ними. Он рассказал о событиях, которые произошли в кабинете учителя Ван Яня. Ван Дун и Сяосяу широко раскрыли свои глазища, когда услышали все это, что три декана даже сражались за него. Ван Дун был поражен, сказав, «Действительно одаренный! Ты так быстро стал популярным! Декан Янь также кажется искренним, по-моему!» тем не менее отдел духовных инструментов все это время хорошо к тебе относился что ты об этом думаешь ихау горько улыбнулся и сказал да о чем тут думать тут нет ничего что я могу изменить я же просто студент ты действительно думаешь что я смогу что то решать я просто буду следовать решению академии до коньянь до консянь и даже до концань пошли на собрание я думаю что они примут решение в ближайшее время однако Э, я бы предпочел не отказываться ни от одной из сторон Сяосяо -сяо была несколько обеспокоена. «Разве ты не получишь чего-то хорошего от такой какой-нибудь из сторон? Юйхао, тебе не нужно беспокоиться о нас. Я уверена, что смогу войти во внутренний двор, полагаясь на свою собственную тяжелую работу. Все в порядке, если ты сделаешь свой собственный выбор». Ихао был очень тронут, когда услышал ее слова. Он посмотрел на ее миленькое, красивое лицо и искренне сказал ⁇ Спасибо, Сяусяо ⁇ Вражение лица Вандуна напряглось, но затем быстро расслабилось. ⁇ Давайте, сначала вернемся. Ты прав. Будет лучше, если решение примет Академия ⁇ Юхао неожиданно спросил ⁇ Точно, Сяусяо! А как ты прошла тест ⁇ Сяосяо хихикнул и сказала Сто десять баллов ⁇ «Я мастер духа системы контроля, и я тоже выбрал тысячелетнего духовного зверя. Даже несмотря на то, что духовные звери и я боролись довольно долго, он ничего не смог сделать мне, пока моя духовная сила не была полностью истощена. Судьи дали мне высокий бал, когда увидели все это». Вандун сказал. «Точно! дай и Хуабин снова проиграл нам, когда мы получим нашу ставочку, Юйхао!» Юйхао действительно не был в настроении иметь дело с Хуабинем прямо сейчас. Кроме того, он чувствовал некоторое сожаление. Если бы не их ставка, ему не пришлось бы раскрывать свои способности во время теста на продвижение. Если бы не это, ему, естественно, не пришлось бы иметь дело с затруднительным положением, в котором он находился прямо сейчас. «По поводу Хуабиня, я думаю, мы пока проигнорируем его», ответил Юйхао. «Давайте просто вернемся в наши комнаты-общежития и подождем решения Академии. В данный момент...» «Было бы лучше просто побыть немного более послушным. Вандун кивнул. «Тогда все. Давайте вернемся и займемся совершенствованием». «Это редкость для тебя быть настолько старательным, Вандун. Что случилось?» В шутку ответил Юйхао. Вандун фыркнул и сказал. «Как я не могу чувствовать угрозу прямо сейчас, когда ты таким стал популярным?» Кстати говоря, твой предельный боевой дух действительно чудесный. Даже тысячелетний духовный зверь обосрался и сбежал до такой степени, чтоб просто ничего не смог сделать. Хихова ответил. Я просто полагался на преимущество своего атрибута. Если бы это был настоящий бой один на один, ты и Дайхуабинь, наверное, побили бы меня сразу же. Я определенно не соперник для вас, ребята. Точно. сяу усяо а какой у тебя сейчас ранг духовной силы? Сяо-Сяо сказал. «Сейчас я на 28 восьмом ранге. Я считаю, что смогу достичь 30-го ранга примерно к концу года». Когда она впервые поступила в академию, а ее духовная сила была примерно того же ранга, что и у Ван Дуна. Однако у нее не было силы Хаудуна, которые обладали Ван Дун и Юйхао. Таким образом, разница в скорости их культивирования стала просто очевидной. «Давайте возвращаться», — сказал Юйхао. Самое важное, что мы должны делать прямо сейчас, это усердно работать и наращивать свои силы. Считать, что ты утвердился в Академии, можно только уже после того, как станешь учеником внутреннего двора. Остров Богоморя На острове Богоморя было несколько зданий, но одно из них, несомненно, было самым высоким и величественным. Это здание было павильоном Богоморя, расположенным в самом центре острова. Павильон Богоморья был шестиэтажным, и каждый его этаж был более 10 метров в высоту, что создавало чрезвычайно величественную структуру. В свою очередь, туман, который окутывал остров круглый год, сделал так, что из внешнего двора Академии Шрек нельзя было ясно увидеть это здание. Павильон Богоморья был самым важным местом в Академии Шрек, так как в нем находился зал освящения. Секретная библиотека, о которой Яньша уже говорил с Ван Янем, также находилась здесь. Помимо этого, здесь находилось еще несколько секретов, неизвестных никому. Таким образом, здесь не было недостатков в чрезвычайно ценных сокровищах. На этом главы с 52 по 53 закончились. Если тебе понравилась глава, и ты не подписан на канал, обязательно подпишись, ведь тогда сможешь отслеживать главы и в следующий раз, и очень быстро. До встречи в следующих клавах.